Глава четвертая. Я наблюдал за этим подполковником Немировичем, за людьми с кабурами под пиджаками, заполнившими не очень большое помещение прозекторской. И мне очень хотелось телепортироваться куда-нибудь на пляж Вородера. Но я понимал, что делать этого нельзя. Ничего нельзя сейчас делать, никакой свой дар показывать. Слишком много свидетелей. Слишком много будет слухов, рапортов и докладов. Конечно, можно попытаться сделать так, чтобы они ничего не помнили. Но, во-первых, это сложно, слишком их много. А во-вторых, для тех людей, которые их сюда прислали, такая потеря памяти будет крайне подозрительной. А все вместе раскроет меня. Кто я сейчас? Обычный младший офицер, ничем не примечательный. Ну есть у них подозрения, после моего оживления они усилились. Но подозрения – это не доказательство. Всякое бывает. Бывает, что и в морге люди очухиваются, которым неправильно диагностировали смерть. вскрытия это еще не было? Не было. Ну и все. Поэтому я решил ждать случая, когда останусь один, и предупредить Путина о том, где я нахожусь. Пусть он меня и вытаскивает так будет правильнее. А сейчас поиграем в их игру. Бояться пока нечего. «Вы меня извините, Егор Николаевич, но отпустить я вас пока не могу», сказал тот, который назвался подполковником Немировичем. «Да и ваше руководство считает вас мертвым, поэтому сутки еще точно не хватится». Здесь он, конечно, схитрил. О моей смерти никто еще в КГБ не знал. «Я человек маленький, поймите меня и не держите зла, но мне необходимо задать вам несколько вопросов, после чего, несомненно, мы расстанемся к общему удовлетворению. А пока предлагаю добровольно проехать с нами и оказать содействие следствию, что является обязанностью каждого гражданина СССР». Я пожал плечами. «Хорошо, поехали». «Но я не виноват, если после удара вашего бугая я что-то мог и забыть». При этих словах я заметил, как у полковника Старостина, если я правильно запомнил его фамилию, дернулась века. Не понравились ему мои слова, ой, не понравились, но он сдержался. Мы все вместе вышли из морга, причем я в окружении охраны, но наручники на меня не одели. Эх, беспечные времена позднего СССР. Ничего, скоро вас жизнь научит сразу заламывать руки и одевать браслеты, просто на всякий случай. Или если наш план удастся, может и не научит. Дай-то бог. Меня усадили на заднее сиденье черной новенькой «Волги» ГАЗ-2410, явно служебной, о чем свидетельствовала длинная антенна радиосвязи. По бокам уселась охрана. На переднее сиденье рядом с водителем сел Немирович. Мы поехали, и в заднее стекло я увидел, что такая же Волга с остальными действующими лицами этого спектакля тронулась за нами. Я ждал, что мы поедем в Мур или даже куда повыше. Но наш маленький кортеж остановился у скромного отделения милиции где-то на самой окраине Москвы. Что ж, это умное решение кто будет меня искать в одном из множества районных отделений. В милицию мы почему-то зашли не с парадного, а с заднего входа. Вероятно, там все были уже предупреждены, потому что нас встречали. Спустившись по лестнице вниз, цокольный или, возможно, даже подвальный этаж, мы зашли в помещение без окон, в котором по разным углам стояли два обычных письменных стола, довольно уже обшарпанных. Перед каждым из столов находилась прикрученная к полу табуретка для допрашиваемых лиц. С внутренней стороны стояли обычные стулья для лиц допрашивающих. Мне предложили сесть на табуретку перед одним из столов. За стол сел подполковник. Полковник же устроился за столом сбоку. Охрана в комнату не зашла. Куда я отсюда денусь? Но дверь снаружи заперли. Очевидно, я попал в комнату допросов так называемых КПЗ, или вроде бы они сейчас уже ИВС называются. Место мне очень хорошо знакомое во прошлой жизни. Сколько времени я в бытность свою бомжом провел в подобных учреждениях правопорядка, будучи задержан по разным поводам и получая то 10, то 15 суток, и не сосчитать. И комнаты для допросов, Прямо один в один, как из моей будущей прошлой жизни. Я даже немножко поностальгировал. Там, дальше по коридору, должны быть камеры. Надеюсь, меня посадят в одиночку. По правилам, они не имеют права сажать работника правоохранительных органов в одну камеру с уголовниками. Ну, не отпустят же они меня в самом деле. Им проще меня убить и концы в воду нежели провоцировать новое противостояние КГБ и МВД. Ну ладно, пора начинать играть по правилам. На каком основании меня арестовали? Вас не арестовали, а задержали на 48 часов для выяснения некоторых обстоятельств. Не торопясь ответил Немирович. И чем быстрее мы все выясним, тем быстрее вы окажетесь за этими стенами. Интересно подумал я. Он не сказал на свободе, а за этими стенами. Выходит, я был прав. Живым меня никто выпускать не собирается. Значит, будут выбивать показания любыми средствами. Чего с будущим трупом церемонится Слух же произнес лишь... Слушаю вас внимательно. А вы хорошо держитесь, Егор Николаевич? Такое впечатление, что допросы для вас дело привычное. Или, может быть, вас специально готовили к подобному обороту, а? Не понимаю, на что вы намекаете. Сделал я удивленные глаза. Ну как же. Немирович впился в меня взглядом. Вам 22 года, вы не судимы и не имеете ни одного привода в милицию, а ведете себя как опытный сиделец. Я задумался, что на это ответить, и решил вообще ничего не отвечать. Немирович подождал еще какое-то время, надеясь на ответ, но не дождавшись, решил, очевидно, сменить тактику. «Егор Николаевич, вы не стесняйтесь. Может быть, вы хотите чаю? Так мы организуем». «Да», – ответил я. «Хочу чаю и очень хочу есть». Последний раз ел перед смертью, а воскрешение требует много энергии. Я, немножко посмотрев на их замершие и настороженные лица, рассмеялся и продолжил. Шутка насчет воскрешения. Но есть хочу и правда. Немирович улыбнулся, но улыбка его была напряженной. Этот сыщик явный из тех, у кого есть особый талант к сыскному делу. Не зря же именно его назначили искать меня. А то, что меня давно ищут, я даже не сомневался. Ну, не меня конкретно, а кого-то типа меня. Надо с ним осторожнее себя вести. Похоже, у него, как говорится, есть нюх. А в это время Немирович нажал кнопку вызова под столом и приказал вошедшему охраннику. Скажи там, чтобы чай заварили, и пусть заварки не жалеют а ты сбегай до магазина, купи что-нибудь поесть. Ну не знаю, колбасы там, хлеба, сыра, сам смотри. И протянул охраннику синенькую пятерку. Тот сказал, есть, пропал за дверью. Анимирович вновь повернулся ко мне. Егор Николаевич, ответьте мне, пожалуйста, на несколько вопросов. А вы не боитесь? Перебил я его что сейчас вылетит эта дверь и сюда ворвется спецназ ЦСН КГБ. Было видно, как лицо Немировича сначала покраснело из-за того, что я прервал его речь, а потом побелело, когда до него дошел смысл сказанных мною слов. Но он молодец, справился с собой. И даже нашел в себе силы продолжить в вежливом тоне. «Нет, не боюсь». КГБ, конечно, организация серьезная, но и она подчиняется Советскому закону, который я сейчас здесь представляю. И по какому же закону, прошу прощения, вы меня задержали? При этом, кстати, чуть не убив. Я приношу вам официальные извинения за действие нашего сотрудника. Уверяю вас, он будет наказан. Честно вам признаюсь, я просто не знал, что на задержание направят. Этого дебила. Я не могу следить за всем. Но повторю, за свои действия он ответит. Хорошо, продолжил я. Но все же вы еще так и не сообщили причину задержания офицера КГБ. Я специально упомянул про офицера КГБ. Пусть не расслабляются. Подполковник поморщился и забарабанил пальцами по столу. Видимо, привычка у него такая выработалась на уровне рефлексов, когда о чем-то серьезном думает или волнуется. Наконец, он поднял на меня глаза и сказал. «Причина вашего задержания – это аналитические выводы в рамках совсем другого дела». «Какого дела?» Тут же встрял я. «А вот это уже вас не касается». Кажется, мне удалось немножко вывести его из себя. «Извините, не могу согласиться. Меня касается все, что послужило причиной моего ареста. И до тех пор, пока вы мне эту причину не объясните, ни на какие вопросы я отвечать не буду. Более того, я требую немедленно сообщить моему начальству в ЦСН КГБ СССР». Я опять сделал ударение на КГБ. Пусть помнит, против какой организации он решил пойти. Может, изменить свое решение? Хотя вряд ли. Видимо, он все поставил на одну сторону. Или нет? Может быть, он и правда хочет честно выполнить данное ему поручение? Такой вид тоже не исключено. А человек он явно очень умный. Может, все же не стоит сразу наезжать на него? Кстати, следователь он и впрямь первоклассный. Коли сумел выйти на меня. А такие люди нам очень нужны. Все эти соображения пронеслись в моей голове в одно мгновение. А уже отвечал на мой выпад. Егор Николаевич, я представляю официальные органы советской милиции. Вы, как офицер и гражданин, просто обязаны ответить на мои вопросы. Хорошо. У меня возник новый план. Поэтому я сменил тон, сделав вид, что сдался. Я готов ответить на ваши вопросы, но с одним условием. Мы будем говорить один на один и без протокола. Дело в том, что речь пойдет о государственных секретах высшей важности. Сразу скажу, зря вы в это дело вообще ввязались. Но если уж так вышло, деваться некуда. Немирович пожал плечами. И взглянув на старостина извиняющимся тоном, произнес: Григорич, выйди! Тот, сверля меня взглядом, нажал на кнопку звонка, поднялся и вышел в открывшуюся дверь. А я смотрел на Немировича и думал о том, сразу мне начать внушение или послушать, что он будет спрашивать. Решил, что сначала послушаю, но потом передумал: А смысл? Он мне потом и сам все расскажет. Поэтому я мысленным усилием вывернул колесико гипноза на полную мощность и, поймав его взгляд, задал вопрос. «Николай Вениаминович, есть ли здесь прослушка?» «Нет», — механически ответил тот, предварительно быстро моргнув и застыв взглядом. «Ну и правда, откуда ей в это время взяться в обычном районном КПЗ?» Ее и в начале 21 века, думаю, здесь не будет. Слушайте и запоминайте, продолжил я. Сегодня вечером, оставшись один, вы позвоните по следующему номеру. Я назвал номер Путина. И сообщите о том, где я нахожусь, а также ответите на все заданные вопросы. Это прямой номер Председателя КГБ. Вам ясно? Так точно. Повторите. Он без запинки повторил задание и номер телефона. В этом состоянии они все запоминают намертво. Сейчас вы забудете все, что я вам сказал, и вспомните лишь тогда, когда вечером останетесь один. При этом вы будете считать, что вы сами нашли этот телефон через каких-то знакомых, и что решение позвонить было плодом ваших многодневных раздумий. Так сказать выстраданным вами решением. Понятно? Да. В этот момент я услышал шум открывающейся входной двери и быстро сказал. Насчет три вы все забываете, чтобы вспомнить вечером. Раз, два, три. Он опять сморгнул и взгляд его прояснился. И тут постучали в дверь. Оказывается, принесли мне пищу. После того, как дверь снова закрыли и заперли, я вновь ввел подполковника в гипноз, а вернее, как меня все время поправляет Ольга, в состояние измененного сознания, имеющее очень небольшое отношение к гипнозу, и попросил рассказать о себе и о том деле, которое он сейчас ведет. Когда услышал его историю и оценил ход его умозаключений, то понял, что сделал правильный выбор. Нам такие люди очень нужны. Доев и дослушав историю его расследования, выведшего на меня, я велел ему забыть о том, что он мне только что все рассказал и считать, что мы разговаривали по его плану. Вот только я так ничего и не сказал, пытался его запугать, и поэтому он решил, что меня надо денек промариновать в камере, чтобы я немного одумался и понял, что со мной не шутит. Этого достаточно. Все необходимые детали его мозг дополнит сам. После традиционного счета 3 он вернулся в нормальное состояние и устало, поглядев на меня, сказал «Ну что же, Соколов, не хотите говорить по-хорошему? Будем по-другому!» И нажал кнопку вызова под столом. Дверь открылась, и вошел старостин. «Ну как у вас дела?» «Да никак. Не желает старший лейтенант сотрудничать со следствием. Пугает». «Ну надо же!» Деланно удивился Старостин. «Никакой сознательности. А еще орденоносец!» Я молча наблюдал за этой комедией. «Я вот что подумал, Михаил Григорьевич», — продолжил Немирович. А оставим-ка его пока в камере здешней пожить. Говорят, сильно мозги прочищает. А что? Тоже идея. Пусть сидит. Что у нас других дел нет, чтобы на него время терять?» И он крикнул. «Сержант, открывай!» Дверь открыл рыжий с веснушками здоровенный с виду сержант милиции. «Давай, определяй его в камеру». Распорядился Немирович. «Товарищ подполковник, свободных камер нет. Все забиты». Немирович растерянно посмотрел на Старостина. «Да это не важно. Сажай в общую. Не птица», — хмыкнул Старостин. «Вы собираетесь посадить офицера КГБ в одну камеру с урками?» — показательно возмутился я. «Не имеете права!» «А у тебя нет здесь никаких прав! Вообще нет, понял?» Попытался просверлить меня взглядом Старостин. «Все права у меня!» На что я промолчал. В конце концов, мне это было без разницы. Вместо меня ответил сержант. «Понял!» – вздохнул он. «А оформлять его как?» «Пока никак, под мою ответственность», – ответил Немирович. На то мы порешили. Следаки отбыли, а меня сержант повел к новому месту жительства. Но прежде, нежели мы вышли из комнаты для допросов, я обернулся к нему и предупредил. «Запомни, сержант, я старший лейтенант КГБ. Если ты только одним словом или намеком обмолвишься об этом уголовникам...» «Я тебя в лагере сгною, понял?» «Да понял я уже, товарищ старший лейтенант!» Угрюмо ответил тот. «Но честное слово, все битком!» «Ладно, если понял, давай веди!» И мы пошли по направлению к камерам. Лязнули запоры, я осмотрелся и поморщился. Запашок тут стоял еще тот. «Ну да!» Стандартная камера КПЗ или ИВС. Неважно. От изменения названия суть в данном случае не меняется, как не меняется и все остальное. Слева в углу, возле самой двери, параша. Молочный бидон для отправления естественных потребностей организма. А прямо, буквально в двух шагах от двери, нары. Сплошной деревянный настил от одной стены до другой упирающийся в противоположную от двери стену с небольшим окном, так плотно закупоренным разными решетками и сетками, что сквозь него свет еле-еле просачивался. Днем, естественно, сейчас не просачивалось вообще ничего. На стенах так называемая шуба, чтобы сидельцы ничего не писали. Но народ наш хитер, если нельзя на стене, пишут на нарах или на побеленном потолке, который и в этой камере тоже был весь исписан. Делается это просто. Встаешь на нары, зажигаешь спичку и копотью от пламени выводишь на белой штукатурке все, что душа пожелает. А душа она такая. Всегда желает высказаться. Ты и тяга народа к наскальным росписям, видимо, заложена в генах. Помню, мы с женой гостили в Германии, в городе... Белефельда, а там самая высокая точка города – это старинная крепость Шпаренбург на высоком холме. И вот забрались мы по длинной круговой лестнице на башню этой крепости, вышли на площадку, и первое, что увидели – это надпись, выцарапанная чем-то на каменном зубце, которая на чистом русском языке сообщала, что Маша и Галя были здесь. Любит наш народ писать на стенах. Прямо над дверью тусклая лампочка в углублении, закрытом железной пластиной с дырками. Поэтому здесь всегда был полумрак. И днем, и ночью. Но это пока глаза не приспособятся. Ну что, я надеялся, что в этой жизни сюда не попаду никогда. Однако человек предполагает, а Бог располагает. Я присмотрелся. На нарах лежали и сидели четыре человека. «Плохо», — подумал я. «Места будет мало. Здесь и четверым только-только». В -только». же сказал, «Привет, парни! Загораем?» Кто-то хихикнул, разряжая атмосферу, а тот, что у стены справа, спросил. «Че, братан, с воли?» «Ну...» Ответил я, стягивая кроссовки и забираясь прямо на середину нар. Остальным невольно пришлось потесниться. «Душно здесь у вас», – прокомментировал я, снимая футболку и пристраивая ее под голову. И добавил. «Меня Гоша зовут. Погоняла Куба. Живу правильно. А вы кто такие, братва?» «Здесь дело вот в чем». Я вам сейчас объясню. Помню, в той жизни я всегда смеялся, вспоминая разные ментовские сериалы о тюрьме. Уж такой жути там нагонят. Хотя оно может и правильно с воспитательной точки зрения, что вы боялись. В реальной жизни все проще и спокойней. Хотя слышал я, что на малолетке, в камерах и лагерях для несовершеннолетних преступников царит беспредел. Но ведь подростки всегда жестоки по своей природе. Это каждый знает. Они любят сбиваться в кучки и издеваться над слабыми. Слава богу, я там не был. У взрослых все иначе. Как я уже сказал, тише, спокойней, пристойней что ли даже, если в подобном случае можно так выразиться. Тебя никто не трогает, если ты сам чего не накосячишь. Потому что в основном, чтобы мы об этом не думали, в тюрьмах сидят самые обычные люди. Наши вчерашние знакомые соседи, в большинстве своем случайно оступившиеся. Я бы сказал те, кому часто просто не повезло, поскольку многие, гораздо худшее совершившие, нередко так никогда и не попадаются. Соответственно, и ведут они себя в тюрьме, как самые обычные люди. Но как и в любом закрытом обществе, здесь есть свои неписанные правила, которые надо соблюдать. Называются эти правила понятия. Например, нельзя лежать на одних нарах с опущенными. Опущенные – это далеко не всегда гомосексуалисты или, как их здесь называют, петухи. Это просто особая каста людей, которых опустили, то есть объявили опущенными. За что? Да за самые разные вещи. Часто за дело, но порой и по беспределу. Однако, как бы они ни попали в разряд опущенных, отныне и на всю жизнь в местах заключения для них отдельные места в камерах и бараках, в столовой и в бане. И если ты сядешь на эти места, даже случайно, сам таким становишься. Один из вариантов стать опущенным. Если они скроют свою масть и будут жить с обычными мужиками, и это выяснится, то как минимум их очень сильно изобьют а в горячке могут и прибить, не рассчитав. Однажды мне самому пришлось быть свидетелем такой расправы. Жуткое дело. В таких условиях очень важно сразу объявить себя, кто ты есть по масти. Ну конечно, если ты не первоход и еще неизвестно кем станешь. Именно поэтому, когда я вошел, то сразу объявил о том, что живу правильно, что означает в переводе на нормальный русский язык, что я не опущенный и не козел, то есть не петух и не работаю на ментовскую администрацию, но наоборот, стараясь соблюдать воровские законы. И все это сразу поняли. Теперь в ответ они тоже обязаны, по неписанным правилам, представиться и обозначить свое место в тюремной иерархии. Что они и сделали. Все четверо оказались принадлежащими к касте мужиков то есть обычных работяг, живущих тихо и ни во что не вмешивающихся. Таким образом, что по тем же неписанным правилам отныне старший в хате я. Что, в общем-то, ничего ни для кого в данном случае не меняло. После стандартных вопросов о куреве и ритуальной болтовни на тему «менты-козлы» и вот я помню на воле, большинство стали устраиваться спать. А что еще делать здесь? К тому же поздний вечер. Я лежал на нарах, исписанных и изрезанных всевозможными надписями, и смотрел в такой же исписанный потолок. Хотел обдумать все случившееся сегодня, но неожиданно для себя самого уснул. Видно, организм после всех событий последних суток, включающих в себя смерть и воскресенье, срочно нуждался в отдыхе и восстановлении сил. А Николай Вениаминович приехал вечером домой в твердой уверенности дожать завтра этого молодого до раннего старлея, о чем они со старостиным расставаясь и договорились. Но как только он вошел в подъезд, где-то внутри стала нарастать тревога и неуверенность, которая перешла в решимость, как только он захлопнул за собой дверь квартиры. Он вдруг четко и ясно понял, что если он сейчас не позвонит по телефону, который друзья раздобыли по его просьбе, то на жизни его можно будет поставить жирный крест. Потому что Соколова все равно найдут, и его собственную роль в этом деле выяснят. А может уже прямо в этот момент спецназ КГБ едет освобождать старшего лейтенанта. А потом очень быстро приедут за ним. И тюрьма, из которой он только вышел и куда попал тоже по вине КГБ, опять распахнет перед ним свои ворота. Но это вряд ли, с какой-то тоской вдруг подумал Немирович. Не будет никакой тюрьмы. Будет выстрел в лоб и безвестная могилка. А потому, даже не разуваясь, Немирович сел на полочку в прихожей и взял трубку телефона, стоящего тут же рядом, на тумбочке. Немного посмотрел на трубку, и, набрав номер, крепко прижал ее к уху, словно боясь, что кто-то у него ее вырвет и не даст ему последнего шанса. На третьем гудке трубку сняли и уверенный голос произнес. «Путин слушает». Сердце Николая Вениаминовича ухнуло в яму, но, вздохнув, он нашел в себе силы произнести твердым голосом. «Товарищ председатель Комитета государственной безопасности!» «Меня зовут Немирович Николай Вениаминович. Я подполковник Центрального аппарата МВД. Хочу сообщить о том, где сейчас находится ваш сотрудник Соколов Егор Николаевич». На том конце провода молча слушали. Когда он закончил говорить, Путин ответил. «Спасибо, подполковник. Не забуду. Завтра в 9 утра будь на Лубянке. Пропуск на тебя будет выписан». Товарищ генерал-майор, у меня тут охрана от МВД. Боюсь, они меня не пропустят на Лубянку. Понял. Быстро отреагировал Путин. Кто-нибудь знает об этом звонке? Нет. Телефон, как ты думаешь, не прослушивается? Думаю, нет. Значит так. Может, не прослушивается, а может и прослушивается. Оружие у тебя есть? Табельный пистолет Макарова. Слушай меня, подполковник. Запрись на все замки и никому не отпирай. Будут ломать дверь, стреляй. Адрес у тебя какой? Ага, понял. Продержись полчаса. Через полчаса тебя заберут наши люди. Все понял? Так точно, товарищ генерал-майор. Молодец. И ничего не бойся. Путин положил трубку. Анимирович, достав ПМ, передернул затвор, снял пистолет с предохранителя и, откинувшись спиной на стену, стал ждать. Гадая, прослушивается телефон или нет. Прошло 15 минут, и он уже перевел дыхание, надеясь на лучшее, когда на лестнице загремели шаги и в дверь забарабанили. Ну да, пока услышали, пока сообщили начальству, пока дозвонились до Власова пока тот отдал приказ. Как раз 15 минут и прошло. Немирович взглянул на часы и, подождав еще минуту, слушая непрерывный стук в дверь, спросил. «Ну кто там?» Оттуда закричали. «Товарищ подполковник, у нас приказ от министра МВД срочно вас вывести в безопасное место. Быстрее, счет идет на минуты. Откройте дверь!» «Да я в одних трусах!» «Подождите, хоть оденусь!» Он тянул время как мог, а оно тянулось как резина. В дверь забарабанили сильнее. «Товарищ подполковник, быстрее! У нас приказ выломать дверь, если что!» Немирович усмехнулся и промолчал. «А что говорить?» Лишь подумал. «Хорошо, что дверь у него открывается наружу, а не внутрь. Так труднее будет ее выломать. Хотя и ненадолго, конечно». Но все же это время, а сейчас дорога каждая минута. Там еще покричали, но он уже просто молчал. Видимо, сообразив, что дверь не откроют, силой рванули ее и заматерились. Оторвали ручку, как-то спокойно подумал Немирович. И в это время заскрежетали в замочной скважине. Он встал и выстрелил куда-то в верхний косяк двери стараясь ни в кого не попасть, а лишь отпугнуть. «Предупреждаю, всем отойти от двери, иначе я буду стрелять!» За дверью все замерли от неожиданности, и вдруг в этой тишине раздался властный голос. «Внимание! Работает спецназ КГБ! Всем лечь на пол и вытянуть руки вперед! В случае невыполнения приказа спецназ стреляет без предупреждения!» «Да уж, спецназ ЦСН учили по наработкам 21 века, сейчас еще так никто пока не делает». Но прозвучало страшно. Голос еще раз повторил предупреждение, и на площадке послался шум издавленной охи. Видимо, храбрецов не нашлось. Со спецназом никто тягаться не захотел. К двери кто-то подошел и тихонько постучал. Николай Вениаминович выдохнул и стал отпирать замки. Примерно в это же время вылетела выбитая направленным взрывом входная дверь КПЗ. Мочевой пузырь рыжего сержанта, разгадывавшего в это время кроссворд, от неожиданности самопроизвольно опорожнился, но сержант этого не заметил. Он слетел со стула и крепко ударился затылком, остоявшись сзади сейф. Однако сознание не потерял. Затылок у него был крепкий, закаленный, поэтому он видел, как одетые в камуфляжную форму люди ворвались в дежурку, оглашая все вокруг страшным криком. «Всем на пол! Работает спецназ КГБ!» Сержант быстро перевернулся на живот и уткнулся лицом в грязный линолеум пола. Но тут же крепкая рука вздернула его за шиворот вверх, и он встретился со спокойными глазами смотревшими на него сквозь прорезь в черной маске. Мочевой пузырь сержанта судорожно сжался и сумел выдавить еще пару капель, а в голове промелькнула странная мысль. «Хорошо, что я недавно успел посидеть в тубзике». «Где он?» – тихо спросил человек в маске, упирая в солнечное сплетение сержанта ствол автомата. Сержант без намеков понял, о ком речь, и не стал играть в партизана. Также тихо ответил. Во второй камере. Открывай!